«Уж не думаете ли вы, что я на них хоть сколько-нибудь рассчитывал? Сто тысяч, моя милая, в наше время не есть еще нечто существенное. Сто тысяч годятся разве жене на одни лишь ее тряпки, а нам надо жить. И вот потому-то, как честный человек, я и обязан сперва позаботиться об обеспеченных средствах к жизни. Для этого мне потребуется около двух недель времени». «Не более. Но что такое две недели? Ведь ровно ничего не стоит переждать их. Ведь в две недели ничего еще не успеет у тебя обнаружиться, и никто ничего не заметит. Бога ради!» – нежно стал он пред ней на колени, сжимая ее руки. «Я умоляю тебя, ради нашего же собственного общего блага не торопись ты пока с этим делом. Дай мне этот срок, И тогда я сделаю всё, что хочешь, всё, что ты прикажешь. Ольга не успела сказать на это ни да, ни нет, как в прихожей раздался вдруг чей-то громкий, порывистый звонок. Это было так неожиданно, что оба они вздрогнули и всполошились, наскоро хватая и пряча Ольгины вещи: перчатки, платок, соломенную шляпку. Решительно невозможно было ни не только предположить, но даже и понять, кто и зачем мог быть в такую пору. Каржоль ради предосторожности предложил Ольге удалиться в его спальню, из которой он рассчитывал в случае надобности провести её по небольшому боковому коридору в диванную, откуда уже можно было незаметно вывести её сквозь стеклянную дверь на террасу в сад. а из сада дорога домой уже не представляла бы ей никаких затруднений. Едва Ольга скрылась за портьерой, он поспешил к двери кабинета и чутко насторожил под ней ухо, в расчете, не узнает ли предварительно, хотя бы по голосам, что там такое. Но едва успел он это исполнить, как двери осторожно приотворились, и коммердинер Коржоля... Видимо, озадаченный и даже смущенный чем-то, не без таинственности, вызвал его в прихожую. Там, на пороге раскрытой половинки наружных дверей, первое, что бросилось графу в глаза, была женская фигура под вуалью и с узелком в руках. По общему очертанию он узнал в ней Тамару. «Все открыто, нас подслушали». «Спасите меня!» Едва успела проговорить она задыхающимся голосом, как Коржоль успел остановить ее. «Тсс! У меня посторонние!» предупредил он шепотом, указывая на дверь кабинета. «Я сейчас их спроважу», продолжал он. «Войдите пока сюда налево в столовую и подождите меня одну минуту. Только тише, Бога ради». И введя Тамаров в комнату, он плотно запер за ней дверь, а сам поспешил к Ольге. Слегка одержась за портьеру, девица Ухова, старожка, что называется на чеку, стояла на пороге спальни и кабинета, готовая в каждое мгновение отпрянуть внутрь и спрятаться за драпировкой от постороннего глаза. На её лице выражалось не одно лишь сильно возбуждённое любопытство, и опасения за себя, но и тревожное чувство ревнивой подозрительности. Уходи, Богради, скорее, сию минуту, быстро подходя к ней на цыпочках, прошептал Каржоль умоляющим голосом. Там женщина подозрительно спросила Ольга: "Какая женщина? Где? Что это тебе чудится?" досадливо проговорил встревоженный граф. «Умоляю тебя, уходи, Бога ради!» «Нет, я слышала там женский голос. Ты сейчас говорил с женщиной?» «Ольга, не дури!» – строго остановил он девушку. «Уходи, говорю тебе, пощади и себя, и меня, иначе ты рискуешь страшно скомпрометировать себя». «Нет, я не уйду. Скажите, кто там, кто эта женщина?»